Глава семнадцатая. Битва в пещере лунных мясников. Не помню уже, сколько времени мы карабкались сверх, прежде чем достигли решетки. Может быть, мы поднялись всего на несколько сотен футов, но тогда мне казалось, что мы ползли, протискивались, скакали и карабкались по меньшей мере целую милю по отвесному склону. Когда я вспоминаю об этом, то в моих ушах вновь раздается позвякивание золотых цепей, сопровождавшее каждое наше движение. Я содрал кожу на суставах пальцев и на коленях и оцарапал щеку. После первого стремительного броска мы стали двигаться более медленно и осторожно. Преследовавших нас селенитов больше не было слышно. Вероятно, они не полезли по нашим следам в расщелину, хотя и замесили сорванные грибы. Местами щель так суживалась, что мы с трудом протискивались вверх. Иногда она напротив расширялась, образуя широкие пустоты, утыканные колючими кристаллами или обросшие светящимися грибовидными бородавками. Проход то извивался, то спускался вниз почти горизонтально. Часто журчала и капала вода. Раз или два что-то шмыгнуло от нас в сторону, но мы так и не разобрали, что это было.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 Она была обширна и освещалась без сомнения ручейком того же синего света, который струился от виденной нами машины. Где-то совсем рядом с моим лицом, между прутьями решетки, капала вода. Я хотел было разглядеть дно пещеры, но решетка находилась в углублении, края которого мешали мне видеть. Затем мы обратили внимание на доносившиеся из пещеры звуки. и я заметил неясные тени, скользившие высоко вверху, по тусклоосвещенному своду. Несомненно, в пещере находились селениты. Может быть, их даже было много. Мы слышали голоса и какие-то шорохи. Теперь я знал, что это их шаги. Кроме того, до нас доносились тупые мерные удары, словно били ножом или топором по чему-то мягкому. Потом раздавался звон, вроде лязга цепей. Свист и стук, словно по мосту грохотал грузовик. И снова удары ножа. Судя по теням на своде, селениты двигались быстро и ритмично, в такт с этим мерным стуком, и останавливались, когда он прекращался. Мы наклонились друг к другу и начали перешёптываться. — Они чем-то заняты, — прошептал я. — Работают? — Да. — Они не ищут нас и не собираются ловить. — Может, они о нас и не слышали? За нами гонятся другие там внизу. А что, если мы вдруг покажемся? Мы переглянулись. Удобный сл... удобный случай вступить с ними в переговоры, заметил Кейвер. Но «Ну нет, ответил я. Только не сейчас. Мы молчали, занятые своими мыслями. Снова послышался стук, и тени задвигались. Я стал внимательно осматривать решетку. Она не прочная, сказал я. Можно отогнуть две полосы и пролезть между ними. Мы посовещались несколько минут. Затем я ухватился обеими руками за пруд, ногами уперся в скалу и потянул. Пруд согнулся так быстро, что я чуть было снова не покатился вниз. Взобравшись выше, я согнул другой пруд. Затем вынул из кармана светящийся гриб и бросил его назад в расщелину. «Будьте осторожны и не торопитесь!» шепнул мне Кейвор, когда я пролезал через решётку. Передо мной промелькнули работающие над чем-то фигуры, и я нагнулся, чтобы край впадины, в которой находилась решётка, скрывал меня от них. Лёжа, я подал знак Кейвору последовать моему примеру. Мы легли рядом и стали наблюдать за тем, что делалось в пещере. Пещера была гораздо больше, чем нам сначала показалось. Она шла раструбом, расширяясь наклонно вверх. Мы смотрели из самой низкой её части, но нависшие своды скрывали от нас большую половину. Вдоль пещеры, исчезая где-то вдалеке, тянулись огромные бледные силуэты, над которыми трудились селениты. Сначала мне показалось, что это какие-то большие белые цилиндры непонятного назначения. Затем я заметил ободранные головы без глаз, похожие на бараньи головы в мясной лавке, и понял, что это туши лунных коров, которые селениты разделывали, как команда китобойного судна разделывает убитого кита. Селениты резали мясо полосами, и на некоторых тушах виднелись обнажённые рёбра. Удары топориков селенитов и производили тот тупой звук. Чит-чит. В стороне тянулось нечто вроде канатной дороги, и вагонетки, гружённые кусками свежего мяса, уходили вверх. вглубь пещеры. Эта бесконечная аллея туш, предназначенных для пропитания, свидетельствовала о густоте населения лунного мира и подтверждала наши первые впечатления от огромной шахты. Сначала мне показалось, что селениты стоят на досках, положенных на козла, но потом я увидел, что и настил, и подпорки, и топорики были такого же свинцового цвета, какими казались и мои кандалы, пока я не разглядел их при белом свете. Кстати сказать, я не помню, чтобы мне случалось увидеть на Луне какие-нибудь деревянные вещи. Двери, столы и вся обстановка, вроде нашей земной мебели, были сделаны из металла и, кажется, по большей части из чистого золота, которое из всех металлов, конечно, заслуживает предпочтения при прочих равных условиях по лёгкости обработки, по ковкости и по прочности. На дне пещеры кое-где валялись толстые ломы, предназначенные, очевидно, для переворачивания мясных туш, футов шести длиной и с рукояткой. Это было очень подходящее для нас оружие. Пещера освещалась тремя ручьями синего света. Мы долго лежали молча и наблюдали. «Ну что?» — спросил, наконец, Кейвер. Я сполз ниже и обернулся к нему. Меня осенила блестящая мысль. «Если только они не спускают сюда туши с помощью кранов», — сказал я, «то мы, очевидно, находимся недалеко от поверхности». «Почему?» «Потому что лунные коровы не могут прыгать, и у них нет крыльев». Кейвор выглянул из впадины, где мы лежали. «Меня удивляет только», — начал он. «Впрочем, мы и не спускались особенно глубоко». Я дернул его за рукав, чтобы он замолчал. Снизу из расщелины послышался шум. Мы притаились, обратившись вслух. Скоро у меня не осталось никакого сомнения, что вверх по расщелине кто-то тихо лезет. Не торопясь, я бесшумно сжал в руке обрывок цепи и ждал появления врага. — Взгляните-ка, как там молодцы с топорами, — сказал я. — Они заняты своим делом, — ответил Кейвор. Я выбрал место для удара в отверстие решётки. Теперь отчетливо слышался тихий щебет поднимавшихся селенитов, шорох их рук, цеплявшихся за камни, и падение щебня. Вот уже можно разобрать, что в темноте за решёткой что-то движется. Но что именно, я не знал. Ещё миг, что-то словно щелкнуло и вдруг раз... Я вскочил и с яростью отбил удар. Это было остриё копья. Я понял, что длинное копье не попало в цель только благодаря недостатку места. Копье змеиным жалом вырвалось из-за решетки и, промахнувшись, скрылось, чтобы сразу же сверкнуть снова. Но тут я схватил и вырвал копье. Однако в меня полетело второе. Я вскрикнул от радости, почувствовав, что Селенит, пытавшийся удержать копье, выпустил его из рук. Добытым трофеем я наносил удары сквозь решетку. И в темноте послушались крики и пронзительный визг. Кейвору тоже удалось вырвать копье, и он прыгал возле меня, размахивая им, но не мог попасть в цель. Вдруг снизу донёсся звон «Кланк! Кланк!» и по воздуху просвистел топор, ударившийся о скалу вблизи нас и напомнивший мне о мясниках над тушами в пещере. Я обернулся и увидел, что они, выстроившись в ряд, наступают на нас, размахивая топорами. Толстые, приземистые коротконожки с длинными руками «Мясники мало походили на тех селенитов, которых мы видели раньше. Но если они и не слышали о нас, то очень быстро поняли, в чём дело». Держа копье наготове, я смотрел на них. «Охраняйте решётку, Кейвор!» — крикнул я и с рёвом, чтобы устрашить их, ринулся навстречу. Двое метнули свои топоры, но промахнулись, а остальные мгновенно обратились в бегство. Затем и эти двое побежали вверх по пещере, прижав к туловищу руки и наклонив головы. Я никогда не видел, чтобы люди так бегали. Захваченное мной копье оказалось плохим оружием. Оно было слишком тонкое и хрупко, слишком длинное и годилось только для метания. Поэтому я преследовал семенитов только до первой туши, потом остановился и поднял один из валявшихся соломов Это было увесистое, хорошее оружие для разгрома целого отряда селенитов. Я бросил копье и взял в другую руку второй лом. Вооруженный таким образом, я чувствовал себя куда лучше, чем с копьем. Погрозив ломами кучки селенитов, которые остановились в пещере, я обернулся к Кейвору. Он прыгал около решетки, грозно размахивая обломком копья. Все обстояло благополучно. Кейвер отражал нападение селенитов, пока, во всяком случае. Я снова повернулся к мясникам в пещере. Но что делать дальше? Мы загнаны в тупик, но мясники наверху захвачены врасплох. Они, видно, перепугались, и у них, кроме топориков, нет никакого оружия. В эту сторону и надо бежать. Их коренастые фигурки, они были ниже ростом и толще, чем селениты-пастухи, рассеялись по всей пещере. Это свидетельствовало об их нерешительности. Я их напугал своей яростью и имел сейчас те же преимущества, что бешеный бык перед онемевшей толпой. Но зато их было очень много. Те же, что внизу, несомненно, вооружены чертовски длинными копьями. Возможно, что они приготовили нам и другие сюрпризы. Чёрт возьми, если мы нападём на мясников, то селениты с копьями останутся у нас в тылу — Если же не атаковать, то этих приземистых скотов соберётся ещё больше. Кто знает, какие страшные орудия разрушения — пушки, бомбы, торпеды — может выслать для нашего уничтожения этот неведомый мир у нас под ногами. Обширный мир, до глубин которого мы ещё не добрались. Нам ничего более не оставалось, как самим перейти в наступление. Тем более, что из глубины пещеры вниз по направлению к нам уже спешили новые полчища селенитов. «Бетфорд! Бетфорд!» — крикнул Кейвор, и я увидел, что он отскочил от решётки и бежит ко мне. «Назад!» — закричал я ему. «Что вы делаете?» «Они тащат какую-то пушку!» Сквозь решётку между копьями просунулась угловатая голова и костлявые плечи Селинита, которые нёс какой-то сложный аппарат. Я знал, что Кейвор не годится для такого боя. Несколько секунд я колебался. Потом ринулся вперёд, размахивая своими ломами и стараясь рёвом испугать целившегося селенито. Он целился как-то чудно, прижав аппарат к животу. «Зу!» — раздался свист. Это оказалось не пушка, а что-то вроде самострела. Выпущенный заряд попал в меня как раз во время прыжка. Я не упал, а только опустился несколько раньше, чем следовало, и по ощущению в плече заключил, что заряд лишь слегка задел и скользнул мимо. Левая рука наткнулась на древко, и я понял, что остриё чуть не наполовину вонзилось мне в плечо. Подскочив, я изо всех сил ударил селенита ломом. Он рухнул, как подкошенный, и голова его раскололась, словно яйцо. Я бросил лом, выдернул копьё из плеча и начал тыкать им в темноту сквозь прутья решётки. При каждом ударе внизу раздавался жалобный визг и щебет. Наконец я силой метнул туда копьё, Схватил лом и кинулся на толпу в пещере. «Бэтфорд!» — умолял Кейвор, когда я пролетел мимо него. «Бэтфорд!» — кажется, я слышал позади себя его шаги. Шаг, прыжок, толчок, снова прыжок. Каждый прыжок, казалось, длился вечность. И с каждым прыжком пещера расширялась, и число селенитов всё росло. Сначала они бегали, как муравьи в разоренном муравейнике. Некоторые размахивали топориками мне навстречу, но большинство спасалось бегством вперёд или в сторону, вдоль ряда туш. Скоро показались новые отряды селенитов, вооружённых копьями. Потом ещё и ещё. Это было удивительное зрелище. Кругом мелькали руки и ноги. В пещере становилось темней. Что-то просвистело над моей головой. Опять! Подпрыгнув, я увидел, что в одну из туш, влево от меня, дрожа, вонзилось копье. Когда я опустился, другое копье ударилось в грунт передо мной, и я услышал отдаленный свист. Они стреляли. Целый ливень копий обрушился на нас. Настоящий залп. Я остановился, как вкопанный. Не думаю, чтобы я тогда отчетливо соображал. Но помнится, в мозгу промелькнула стереотипная фраза. «Огневая завеса! Все в укрытие!» Я помню, что бросился между двумя тушами и стоял, тяжело дыша и дрожа от ярости. Я искал глазами Кейвора, и на миг мне показалось, что он погиб. Но вскоре он появился из темноты между тушами и скалистой стеной пещеры. Я увидел его маленькое взволнованное лицо, тусклое, синее, покрытое потом. Он что-то сказал, но я не расслышал. Я понял, что если пробираться вверх по пещере от туши к туше, то можно пробиться наружу. Пробиться наружу и нового выхода нет. "За мной", сказал я и пошёл вперёд. "Бэтфорд!" кричал Кейвор наотчетно. Я его не слышал. Поднимаясь по узкому проходу между тушами и стеной, я лихорадочно обдумывал план спасения. Пещера закруглялась, и целиниты не могли стрелять в нас. Хотя в узком пространстве нельзя было делать прыжков, однако благодаря нашей земной силе мы продвигались быстрее селенитов. Я сообразил, что скоро мы окажемся в самой гуще их. Но тогда они будут для нас не страшнее, чем черные тараканы. Однако сначала надо выдержать их обстрел. Я обдумывал стратегический план и на бегу скинул фланелевую куртку. «Этфорд!» — задыхался сзади Кейвер. Я обернулся и спросил, что ему надо. Он показывал вверх, через туши. «Белый свет!» — сказал он. «Опять белый свет!» Я взглянул вверх. Действительно, вдалеке брежели белые призрачные сумерки. Силы мои сразу удвоились. «Не отставайте!» — крикнул я Кевру. Длинный плоский селенит высунулся из мрака, но тотчас же скрылся с жалобным визгом. Я остановился и подал знак Кейвору, чтобы он не двигался. Затем повесил свою куртку на лом, спрятался за ближайшую тушу, положил куртку с ломом и высунулся на секунду. «За!» — просвистела стрела. Селениты были совсем рядом. Толстые, коренастые, высокие и низенькие. Они избились в кучу около целой батареи своих орудий, повёрнутых дулами в пещеру. Три или четыре стрелы последовали за первой, Затем обстрел прекратился. Я высунул было голову и оказался на волоске от гибели. Просвистела целая дюжина стрел. Селениты стреляли, громко крича и щебеча от возбуждения. Я поднял с пола куртку и лом. «Теперь пора!» — воскликнул я и выставил свою куртку. «За! За!» В одно мгновение она была продырявлена тучей стрел, перелетевших через тушу над нашими головами. Я схватил лом, бросил куртку. Она так и валяется, там, на луне, и ринулся в атаку. С минуту длилась бойня. Я рассверепел и не давал им пощады. А селениты, видно, слишком перепугались, чтобы драться. Во всяком случае, они совсем не защищались. А у меня, как говорится, кровь бросилась в голову.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 но я заметил это потом, когда обнаружил запёкшуюся кровь. Что делал Кейвор, я не знаю. Мне казалось, что этот бой длится целый век и никогда не кончится. И вдруг конец. Кругом только скачущие затылки, селенитые, обратились в бегство. Я почти не пострадал. Пробежал ещё несколько шагов, крикнул и оглянулся. Я был изумлён. Я летел через них громадными скачками. Селениты остались позади и бросились в рассыпную, ища, где бы спрятаться. Конец боя, в который я кинулся, очертя голову, обрадовал меня и несказанно удивил. Я решил, что победил не потому, что селениты оказались неожиданно хрупкими, а потому, что сам я оказался таким силачом. Я самодовольно расхохотался». «Ах, это удивительная луна!» Посмотрев на искрошенные и корчившиеся тела, разбросанные по пещере, я поспешил к Кейвору.